Третье. Стоило нам оказаться внутри, как за нашими спинами жутким грохотом опустилась железная решетка, заставив вздрогнуть и оглянуться всех, кроме привратника. «Как вы все понимаете, покидать территорию замка до пира, на котором его бессмертие представит свою избранницу, вам нельзя», — просвещал нас мужчина, продолжая уверенно двигаться вперед по огромному каменному залу. Смотреть здесь было особо не на что, если честно. Черные каменные стены из такого же материала полы с разбросанными бутафорскими косточками. Я не эксперт, конечно, но слишком белыми они были. Да и уложены подозрительно аккуратно, словно специально. Это же касалось и факелов, расположенных в креплениях на стенах. Света они давали ровно столько, чтобы подсветить развешанные рядом цепи с какими-то лохмотьями и клочками паутины. Последнее меня удивило своими размерами. Либо здесь обитают пауки-переростки, либо все это добавлено сюда действительно специально. Для создания антуража или для запугивания гостей, кто знает, Все же замок Кащея его статус обязывает. «Вы беспрепятственно можете перемещаться по замку». Остановившись у неприметной двери, привратник повернулся к нам. «Во время отбора вы можете обращаться к приспешникам по любым вопросам». Я слушала его в полуха, продолжая осматриваться. Остальные девушки чувствовали себя здесь не в своей тарелке. Они были напуганы, хоть и тщательно скрывали это. Лучше всех справлялась с эмоциями лебедь, Она лишь изредка вздрагивала, когда неожиданно громко что-то скрипело в глубине замка. Хуже всех — лягушка. Каждый резкий шорох заставлял ее забавно подпрыгивать на месте. Я же на все это смотрела с откровенной долей скептицизма. Комнаты страха перестали меня пугать задолго до старших классов, а здесь же и вовсе ужасом не пахло. Больше походила на клуб, украшенный к Хэллоуину. «В нашем распоряжении будут только приспешники», — подала голос премудрая, — «а слуги?» «Во время отбора вы будете должны показать, что достойны занять место избранницы Кощея Бессмертного и стать его сердцем», — ответил ей привратник. «Слуги вам не потребуются». «А как же наши вещи?» — возмутилась на его слова лягушка — «Нам их самим тащить. И еда. Кто будет нам готовить?» «А кухарить тебя саму не учили?» — рассмеялась Варвара. «Вещи я и сама перенесу. Руки не отвалятся». «Слуг у вас не будет», — перебил возмущение лягушки привратник. «Его бессмертие четко обозначил это, когда объявил об отборе» как и про отсутствие у вас достойнейшие вещей. Всем необходимым вы будете обеспечены». «Это весьма разумно с его стороны», — неожиданно улыбнулась лебедь. «Мало ли, кто и что с собой возьмет. Да, Кикимора?» «Что ты имеешь в виду, Лебедушка? усмехнулась ей в ответ Седовласая. «По себе честных людей меряешь». Я лишь мысленно закатила глаза. Ега и настоящая Василиса еще те затейницы. Мало того, что отправили меня сюда в клетки, так и вещей с собой не дали. И, наблюдая за недовольными лицами девушек, я была более чем рада такому запрету от Кощея. Неважно, чем старик руководствовался, когда вводил такое правило, но мне оно было на руку. «Его бесстрашие поприветствуют вас всех вечером», — продолжил просвещать нас привратник, обрывая зарождающуюся перепалку. «После приветствия вам будут оглашены результаты первого пройденного вами испытания». Девушки синхронно вздохнули. «А мое же внимание привлек один из черепов, лежащий на каменном полу в шаге от меня». Руки так и чесались взять его и убедиться в своих подозрениях. Присев на корточки, я взяла его в руки. Так и знала, прошептала себе под нос, почувствовав пальцами холодную стеклянную поверхность. Черепушка оказалась бутафорией. А когда будет само испытание? задала вопрос Лебедь, пока я крутила в руках ужасающий инвентарь. Интересно. «А чем еще нас тут будут пытаться запугать?» «Раз будет оглашение результатов, значит, оно уже было», задумчиво протянула премудрая. «Но мне ничего не сообщали. Как такое возможно?» «И мне. И мне тоже». Девушки загалдели, обернувшись в мою сторону. «Я...» Заметив, с каким ужасом и они смотрят на меня, Я медленно отложила череп и поднялась на ноги с максимально невозмутимым видом. Тоже не понимаю, о чем идет речь. Прочистив горло, я обратилась к превратнику. Что за испытание? Ты ведешь себя еще чуднее, чем обычно, покачала головой лебедь, снова поворачиваясь ко мне спиной. «Не требуй многого, от человека, для которого голова на плечах, это всего лишь украшение». Последовав примеру царевны, премудрая также отвернулась. Кикимора и лягушка никак мой исследовательский интерес комментировать не стали. «Наблюдательность — одно из важных качеств, которым должна владеть жена его темнейшества», — ушел от вопроса превратник. Приспешники проводят вас в подготовленные покои. До вечера, достойнейшие из прекраснейших. С этими словами дверь распахнулась, а сам привратник отошел в сторону, пропуская нас внутрь. «Спасибо!» — тихо поблагодарила я мужчину, когда прошла мимо него, последний, заходя в следующий зал. В плане оформления здесь все было так же, как и в предыдущем, но и несколько отличий имелось. Первыми в глаза бросились шесть фигур в черных балахонах, замерших у первых ступеней широкой лестницы, ведущей на второй этаж замка. Преспешники! презрительно фыркнула лягушка. «Их он для нас не пожалел, а слуг жалко стало выделить». «Меня больше вещи волнуют!» Скорбно протянула премудрая. «Я с собой взяла столько...» «Опять ты про свои книжонки!» Раздраженно перебила ее Варвара. «Как я без булавы буду? А без счета?» «А разве здесь есть с кем сражаться?» Смерила ее взглядом лебедь. «Или ты наши головушки рубить надумала?» «Да нужны вы мне!» Отмахнулась от нее девушка. «Как я испытания проходить буду?» «Я так и не поняла, кто нам готовить будет», — вклинилась в их перепалку лягушка. «Сами будем», — ответила ей Кикимора. «Как это? Как сами?» С отчаянием произнесла земноводная царевна, нервно притопнув ногой. «Ручками», — ответила ей лебедь, подходя к одному из приспешников. «Веди». Приспешник тут же развернулся и начал подниматься по ступеням. «Ты сегодня удивительно молчалива, Василиса». Неожиданно обратилась ко мне Кикимора, пока остальные девушки, последовав примеру лебеди, выбрали себе проводников и поднимались за ними по ступеням. «От страха дар речи потеряла», — озвучила я первое, что пришло на ум, подходя к одному из двух оставшихся приспешников. «Веди!» «Пожалуйста!» Кажется, от моего дополнения к приказу он вздрогнул. А, возможно, мне просто показалось. Лица я не видела. На них были надеты маски, закрывающие все, кроме глаз. Но в этом полумраке в них трудно было разглядеть проблески эмоций. «Чудная!» — со смешком прокомментировала Кикимора, услышав мое «пожалуйста!» «Воспитанная!» Не оборачиваясь, ответила ей, поднимаясь за показывающей мне дорогу фигурой. Приспешник довел меня до последней двери в коридоре левого крыла второго этажа и со скрипом открыл ее. «Спасибо!» — кивнула ему, с опаской заходя внутрь. «В целом ничего отличающегося от уже увиденного мной в этом замке здесь не было». Те же запугивающие элементы в виде паутины, пыли, потрескивающих факелов. Мебели в комнате было минимум. Состоявшие из шкафа, открыв дверцы которого, я обнаружила три синих платья в пол, точь-в-точь точь таких же, как то, что было на мне. Кровати, заправленной чёрным постельным бельем и трюмо с зеркалом и пуфом перед ним. Своё отражение я не видела. Тут с паутиной явно переусердствовали. «Даже так?» — усмехнулась я, заметив на подоконнике закрытого ставнями окна несколько чистых тряпок. «Может, это и есть то испытание, результаты которого огласят вечером? Что-то вроде теста на хозяйственность, мол, посмотри, краснодевица, какая грязная спальня. Посмотрела? Так приберись. В сказке ты или где? Правила тут такие». Тихо посмеиваясь, я взяла в руки одну из тряпок и решила начать зеркало. Стряхнуть с него паутину оказалось довольно просто. Сложно было не завизжать, когда с потолка ко мне спустился на паутине паучок, зависнув на уровне моего лица, и начал гневно трясти своими лапками. Не могу сказать, что я до этого дня когда-либо боялась пауков, но увидеть паука размером с мою голову было крайне неожиданно. В эту секунду я поняла, что внезапно открыла в себе арахнофобию.